Глава 5. Костер. В экстремальной ситуации костер — основной элемент жизнеобеспечения. Он гарантирует сразу несколько факторов, способствующих выживанию. Прежде всего, костер дает свет. Оказавшись в сумерках или в темноте без источника света, человек начинает испытывать глубоко спрятанный, почти первобытный страх. Интересно, что сумерки вызывают куда больше дискомфорт, чем полная темнота. Человеческий мозг устроен так, что в условиях ограниченной видимости активно додумывает, дорисовывает силуэты и образы, которые слабо проступают сквозь вечерний сумрак. Дополняем картину туманом, и фильмы Хичкока покажутся мультиками. Но стоит зажечь костер, как свет от него разгонит любые подозрительные силуэты и тени, заодно вселяя в нас уверенность. Второй важный фактор — тепло. В большинстве случаев в условиях природной среды люди погибают от гипотермии, переохлаждения. Они попросту замерзают. Причем это происходит даже при положительных температурах — несколько градусов по Цельсию. Кроме того, костер дает возможность обеспечить себя горячей пищей и питьем, что сильно влияет на психологическое состояние. Даже если у вас нет еды, а имеется лишь обманка в виде кипятка с еловыми ветками, этого может быть достаточно, чтобы почувствовать себя гораздо лучше и увереннее. Горячее питье прежде всего дает возможность согреться изнутри — Пусть даже у вас нет возможности разжечь большой костер, но есть огонь, позволяющий вскипятить и выпить кружку горячей воды – это уже огромный плюс. Как только попьете горячего, организм тут же начнет согреваться, и опасность гипотермии отступит. И, наконец, костер – это пассивная защита. Живущие в природной среде дикие животные в большинстве своем опасаются огня и не любят дыма, на уровне инстинкта для них это сигнал опасности, лесного пожара. Разве только лиса может составить исключение? В своей практике я не раз наблюдал, как любопытные лисы подходили к стоянке посмотреть, что происходит, правда при этом всегда оставаясь в тени, за пределами светового пятна от огня. Говорят, что костер не пугает оголодавшего медведя, но лично я с подобным не сталкивался. Как правило, Огонь гарантированно держит на дистанции большинство диких животных, как мелких, так и крупных. Поэтому, если вы услышали в темноте странные звуки и полагаете, что к вашему месту кто-то приближается или в световом круге покажется чья-нибудь лохматая морда, просто подбросьте в костер дров и встаньте так, чтобы костер оказался между вами и проблемой. Поднявшееся пламя заставит незваного гостя остановиться и осветит его. Хорошим способом разрыва дистанции между вами и им может стать длинная палка с горящим огнем на конце. Возьмите палку, намотайте на один конец кусок бересты и держите рядом на этот случай. Навык сборки и разведения костра я считаю одним из главных в подготовке к возможным неприятностям. Учитесь этому сами и обучите детей. Почему именно «собрать костер»? потому что его подготовка напоминает то, как дети собирают конструктор лего, используя большие и маленькие детали. Кроме того, у сборки костра есть собственный алгоритм. Итак, алгоритм сборки костра. Прежде всего, двигайтесь от малого к большому, от растопки к дровам. Начните со сбора очень тоненьких сухих прутиков. Лучше всего подойдут маленькие веточки, растущие у основания елок, не случайно старые туристы называют их порохом. Обращаем внимание на кончики веточек. Там не должно быть зеленой хвои. В лиственном лесу найти тонкие сухие прутики сложнее. В этом случае на помощь придет нож, и можно настрогать тонкую стружку, которая также хорошо схватывается огнем. Прекрасный вариант — береста. Оглядываемся вокруг и ищем белые стволы. Это береза. Срезаем или срываем с нее бересту и распускаем на длинные тонкие полоски. Именно так, а не кусками, потому что тонкие полоски быстрее схватываются огнем и дают больше пламени. Эти самые тонкие прутики, стружкой или береста послужат стартером для будущего костра или разжигой. Поскольку она быстро прогорает, следующий шаг — сбор веточек покрупнее, толщиной с палец. Это уже будет так называемая растопка. А потом идут непосредственно дрова. Небольшой ликбез по дровам или как собрать только то, что нужно? Коры нет светлого цвета, легкая, отличная дрова. Кора есть темного цвета, легкая, отличная дрова. Коры нет темного цвета, тяжелая, сырые дрова можно кидать в давно горящий костер. Наличие любых листьев или иголок зеленого цвета – сырые дрова. Лучше не брать. Небольшая вертикально стоящая елка без хвои. Смотрим на вершинку. Если там нет зеленой хвои, пробуем качнуть, взявшись за ствол. Если она уже умерла и высохла, повалить ее труда не составит. Ветки обламываем и на растопку. Стволик пойдет на дрова, но будьте внимательны. Очень часто в процессе раскачивания у сухого дерева отлетает макушка. При падении она может вас зацепить, поэтому следим и быстро реагируем. Березы, как правило, попадаются или трухлявые, или живые. Можно использовать их упавшие стволы для поддержания уже разгоревшегося костра, но начинать с них не стоит. В лиственном лесу много сухих веток орешника и других мелких деревьев и кустарников. Они очень быстро прогорают, поэтому их требуется много. Сколько нужно дров, чтобы пережить ночь? Много. Много — это так, чтобы сложенные в кучу дрова оказались вам минимум по пояс. А если это ветки толщиной с руку, куча должна быть величиной в ваш рост. Здесь хотелось бы отметить еще один аспект — Сбор материалов для костра имеет важный психологический эффект. Этот процесс заставляет человека собраться, отвлечься от плохих мыслей и снижает уровень страха. Благодаря этому занятию появляется цель, на которой можно сосредоточиться, а не сидеть бесцельно, размышляя о своем печальном положении. После того, как топливо для будущего костра собрано, готовим площадку для его розжига. Я не развожу костер на голой земле, а выкладываю на месте будущего кострища подложку из 3-4 гнилушек, покрывая их куском коры. Кора дает возможность аккуратно разложить разжигу, а гнилушки работают как поддувало. Разжечь огонь, особенно в дождливую или сырую погоду, надо уметь. И как любой другой прикладной навык, постигается он одним-единственным способом — тренировками. Но, допустим, вы не тренировались, а костер нужен, жизненно необходим. Что делать? Для начала запомните правило. Все надо делать аккуратно и внимательно. Чем разжечь костер? Спичками или при помощи зажигалки. Поднесите огонек горящей спички к тонким полоскам бересты или к стружкам. При необходимости прикройте его ладонями от ветра. Дождитесь момента, когда огонь перейдет на разжигу, и аккуратно начинайте подкладывать тонкие прутики, полоски берез и сухие щепочки. Дайте огню набрать силу. «А если у меня нет спичек?» — спросите вы. Тут все становится намного сложнее. Чтобы добывать огонь трением или другими нестандартными способами, надо предварительно тренироваться. Просто так на ровном месте это потребует чрезвычайных усилий. Поэтому всегда, даже просто идя в лес на прогулку, имейте с собой спички или зажигалку. Выложите разжигу, обложив ее пучками из тонких прутиков. Желательно иметь пять таких пучков толщиной в охват кисти. Два нужно будет положить по бокам от разжиги, а два после того, как огонь разгорится, уложить сверху. Останется еще один, запасной, который наверняка пригодится для усиления огня. Береста горит и мокрая, но лучше ее подсушить. Если веточки для растопки влажные, подержите их некоторое время под мышкой или за пазухой, чтобы подсохли. Помните, чем тщательнее подготовите розжиг, тем больше шансов успешно разжечь костер. Растопка. Как только разжига разгорелась, немедленно и начинаем подкладывать палочки покрупнее толщиной с палец. Из них вокруг огня следует выложить своего рода конус, шалашек. Когда костер разгорится, наступает время веток потолще. Их также составляем в шалаш. При разведении костра следует помнить – огню нужен воздух. Из курса физики вы знаете, что кислород, содержащийся в воздухе, необходим для горения, а значит, следует создать каналы для его поступления к огню. Пока костер молодой и силы не набрал, не надо кормить его сырыми дровами. Следите за этим. Потом, когда он обретет силу, когда будет много углей, можно подкладывать все, что угодно. Костер сам все высушит и сожжет. Канадский костер. Интересный тип костра, так называемый канадский. Я его практикую зимой, когда требуется развести костер в глубоком лесу. Понадобится от 10 до 15 некрупных бревен. Сначала несколько штук укладываем на снег параллельно в одном направлении, затем поверх них несколько в другом, и так далее до шести уровней. Сверху такого основания разводим огонь. В результате получается долгоиграющий костер. Пока он прогорит и опустится под снег, будет время и кашу сварить, и чайник вскипятить, и одежду как следует просушить. Не заваливайте огонь большим количеством дров, Он должен постоянно дышать. Подкладывайте топливо равномерно. Правильно организованный костер горит сам по себе. Распространенная большая ошибка — накидать сразу много дров, а затем пытаться спасти положение, подгоняя воздух какими-нибудь опахалами. Разумеется, это может помочь раздуть костер. Но если вы готовите на нем, например, кашу, то поднятый пепел полетит прямо в нее. Получится не самое вкусное блюдо. В таких случаях я говорю «подними огонь». Порой достаточно перевернуть или даже пошевелить поленье либо подкинуть пучок веточек, и пламя оживет. Костер любит внимание, помните об этом. Иначе огня не будет. В книгах по выживанию описано множество схем разжигания костра — звезда, колодец или надья. Но на всех картинках они показаны сложенными из аккуратных бревен, для этого надо иметь как минимум пилу или топор. Мы же исходим из того, что вы оказались в лесу без них. Максимум, что может добыть в лесу человек без инструментов, не особо толстые ветки толщиной примерно с руку. Исходя из этого, в экстремальной ситуации основной схемой костра будет шалаш, состоящий из веток, которые вы сможете наломать руками. Есть простой способ, как даже без использования инструментов получить поление посолитнее. Когда костер разгорится как следует, подтащите к нему пару некрупных бревен валежника или толстых веток и положите поперек. Огонь все сделает сам, пережжет их пополам. Положите эти половины так же, чтобы огонь вновь пережег их. В результате получатся толстые поления нужной длины. Их уже хватит, чтобы поддерживать костер долго. Максимум эффекта при минимальных трудозатратах. Хороший костер обеспечит вас теплом в любую погоду, и в снег, и в дождь. Он будет гореть, невзирая на осадки, но, повторю, чем тщательнее вы подготовитесь к его розжигу, тем больше шансов на успех. Постарайтесь запастись топливом с запасом. Ничего страшного, если останутся лишние дрова. А вот если их не хватит и костер погаснет посреди ночи, оставив вас наедине с холодом и сыростью, это будет реальной проблемой. Большой костер длительного горения. Мой способ разведения костра длительного горения без использования каких-либо инструментов. Очень похоже на надью. Надья — это финно-угорский тип костра длительного горения, состоящего из двух бревен, сложенных параллельно друг другу, и третьего, положенного на них сверху. Есть еще вариант из двух бревен, расположенных друг над другом и по бокам зафиксированных кольями. Я такое не практикую, очень уж трудоемко. Нахожу поваленное хвойное дерево диаметром от 30 см. Вплотную к нему развожу два костра на удалении трех шагов друг от друга. Главное, чтобы бревно не располагалось высоко над землей. Через какое-то время ствол в двух местах перегорает. Получается бревно длиной в полтора метра, которое можно перетащить к другому куску ствола. Сложив их параллельно друг другу и засыпав между ними пылающие угли, создаете что-то похожее на надью. Такой костер будет гореть очень долго. Правила костра. Костру необходимы розжиг, растопка и сухие дрова. Собирайте костер тем тщательнее, чем хуже окружающая обстановка. Костер должен дышать. Не заваливайте его лишними ветками или дровами. Постоянно следите за состоянием костра. При необходимости перекладывайте или подкладывайте дрова. По возможности разводите костер рядом с упавшим толстым бревном. Можно получить большой запас топлива без использования инструментов. Топливо заготавливайте с запасом. Пусть лучше останется, чем не хватит.